— Спасибо, хозяин. Но я нисколько и не расстраиваюсь. Одежда ведь твоя, — заверил его грек, нагишом исчезая в ванной комнате. И Аврелию осталось только со скорбью посмотреть на жалкие остатки навехонькой туники из тончайшей льняной ткани, которую так быстро скинул с себя его верный кастор. Глава 14. За 13 дней до июльских календ. В строгой одежде, накинув скромный короткий плащ, Публиаврелий остановился у дверей старого здания и посмотрел на шпалеры, сплошь затянутые вьющимися растениями, и на цветы на балконах, как-то весьма ненадежно лепившихся к деревянным стенам высокого дома. Он поднялся на крутую каменную ступеньку у открытой входной двери, вошел в темный атрии и зажал нос, спасаясь от невыносимого запаха капусты, царившего там. И только он хотел подняться по внутренней лестнице, как сверху упал в пролет старый плащ, полный блох, и следом старые изъеденное молью покрывало. Он увернулся, прижавшись к стене как раз вовремя, а то ему на голову свалились бы еще и кастрюля со сковородкой, тоже брошенные с пятого этажа. «Вон отсюда!» — орал арендодатель, пожилой паре и юноше, пока те спешно подбирали свой жалкий скарб. «Я же запретил вам входить сюда!» и уже вызвал подмогу, чтобы выставить вас отсюда. Властным жестом хозяин жилья подозвал двух черных рабов, ожидавших на улице. «Самовольное занятие помещения!» — воскликнул он и приказал рабам вывести вон отчаянно сопротивлявшегося юношу. Аврелий ничему не удивился. Стоило на несколько дней задержать арендную плату, и жильца немедленно выставляли на улицу со всем его имуществом. Тех, кто упрямился, грубо вышвыривали вон специально обученные крепкого сложения рабы, а мебель несчастных сбрасывали вниз по лестнице или выкидывали из окон на головы ничего не ведавших прохожих. «Да проклянут тебя боги, нигро!» — обозлился парень — поддерживая своих престарелых сбеных родителей в слезах выходивших на улицу. А тебе чего надо, — грубо бросил хозяин Аврелию, расплачиваясь с вышибалами. Нужна комната, так вот, только что освободилась. И поторопись, времени легко найти крышу над головой. Аврелий вышел из тени на свет, и арендодатель сразу же понял, что сделка не состоится. Плащ Патриция, хоть и скромный, все же не дырявый, да и сандали его выглядят слишком новыми для человека, который согласился бы жить в конуре под крышей этого дома. Нигру, между тем, не так уж огорчился. Найти жильца совсем нетрудно, несмотря на то, что за стоимость самой дешевой комнаты в центре Рима легко приобрести вполне приличный, И достойный домик в провинции, да еще и с участком земли. Однако Рим есть Рим, столица огромной империи, где, возможно, все и где при небольшом везении осуществлялись даже самые невероятные мечты. Поэтому толпы нищих обездоленных и авантюристов всех мастей, устремлялись к его воротам за миражами легких заработков или престижной карьеры, или же с одной только смутной надеждой найти какую-нибудь надежную работу, чтобы прокормить семью. «Мне нужны сведения о девушке, которая жила здесь несколько лет назад», сказала Аврелий. «И ты думаешь, кто-нибудь ее помнит?» Бросил нигру и отвернулся. Здесь никто надолго не задерживается, люди приходят и уходят. «Да», — подумал Патриций, оглядывая изъеденные жучком балки, на которых держалось здание. Если кому-то из здешних жильцов удавалось хоть немного поправить свои дела, он наверняка спешил убраться отсюда, ведь тут рано или поздно можно погибнуть. Хозяин определенно сэкономил на стоимости материалов, в хорошую взятку тому, кто отвечал за возведение этих стен, дабы он закрыл один, а по возможности и оба глаза на нарушения, допущенные при строительстве.